Глава 21. «Я хочу побыть один, но не хочу уходить из семьи». «Я разлюбила мужа. Нашим отношениям конец?» Как остаться в отношениях и сохранить себя? Этапы сближения и отдаления в отношениях. Мой муж уехал в командировку, и я хочу, чтобы он подольше там задержался. У нас хорошие отношения, я должна скучать, но... Нет, мне комфортно одной. Не понимаю, я что, его разлюбила? кристине неловко за свои слова муж говорит что очень любит меня о чем ты сейчас думаешь о чем ты думала на работе о чем вы разговаривали с мамой, что тебя сейчас волнует, а какие твои самые дерзкие фантазии расскажи о своем первом сексуальном опыте мы же близкие люди Распросы бесконечны он говорит что я интересна и важна ему, но это уже совсем не похоже на заботу или интерес. Такое ощущение, будто он хочет полностью внедриться в меня и раствориться. Мои подруги жалуются, что мужья не уделяют им внимания, а для меня его слишком много. Это отталкивает. Хочется бежать. Это конец отношений. Лина в растерянности. Хочу от всех убежать, побыть один, но точно не хочу уходить из семьи. Мы с супругой как-то незаметно отдалились друг от друга. Она занимается детьми, я все время работаю, нам теперь даже не о чем поговорить». «Меня пугает, что отношения больше не будут прежними», — запутался Влад. «Когда я слышу о подобных сомнениях клиентов, то не тороплюсь спасать их близость в отношениях, а говорю, вы в порядке, если периодически чувствуете потребность отстраниться от партнера. Такое желание не всегда про нелюбовь. Часто этот парктроник сигнализирует, мы слишком близко, и я уже задыхаюсь. Даже любимого человека может стать много». Отношения не могут быть всегда близкими, такой перегрев грозит взрывом, но и отстраненность не должна стать нормой, иначе вы превратитесь в соседей друг для друга. Так же, как для природных явлений, для отношений характерна цикличность. Я уверена, если бы на церемонии бракосочетания после «Ваш корабль любви» отправляется в тихую гавань семейного счастья, регистратор зачитывал сухую инструкцию о цикличности отношений, то многие корабли таки доплывали бы и разводов было бы меньше. Когда я рассказываю своим клиентам о закономерных циклах в их отношениях, то опираюсь на модель пары Роберта Резника, о которой я узнала, когда училась на семейного гештальт-терапевта в Рижском гештальт-институте. Роберт Резник – гештальт-терапевт, супервизор, международный тренер Лос-Анджелесского объединения гештальт-тренеров, клинический психолог, основатель и ведущий тренер Лос-Анджелесского института гештальт-терапии, прямой ученик Фредерика Перлза. Увы, ссылки на источник у меня нет, информация это из личных архивов. Кстати, это повод заглянуть в закулисье моей профессии. Приглашаю. Профессия психотерапевта во многом передается из уст в уста, как ремесло. Когда мы учились в Московском гештальт-институте, то, конечно, штудировали профессиональную литературу, научились прежде всего на практике. Отрабатывали приемы в группе, друг на друге, меняясь ролями психотерапевт, клиент, наблюдатель, а преподаватель... Корректировал наши учебные терапевтические сессии, давал краткие теоретические кусочки. Преподаватель, в обучающей терапевтической группе его называют тренер, это старший коллега с многолетней практикой психотерапевта и супервизора. Опыт практики мы, гештальт-терапевты, получаем не только в рамках программы института, но и на дополнительных семинарах-практикумах, которые позволяют изучать тонкости психотерапии. Щедро на такие практические семинары и проекты интегративный институт гештальт-тренинга в Санкт-Петербурге. Его основатели и тренеры вкладывают много усилий в развитие методологии гештальт-терапии и дают нам возможность расти как профессионалам. Также мы учимся у иностранцев. Приехали, например, тренеры итальянского гештальт-института со своей программой. Можно поучиться у них. Посетить семинар, стать богаче на пару новых терапевтических приемов, которые накладываются на институтскую базу знаний, практический опыт и наработанный индивидуальный стиль в работе. Так и передаются знания. Конспектировать опыт – это свободный выбор каждого студента. Я записывала и до сих пор записываю все. Поэтому талмуды с конспектами занимают на полке не меньше места, чем книги. Ту информацию, которая усеяна страницы моих тетрадей, не найти ни в каких официальных источниках. Все годы практики я пользуюсь ею. Многим поделилась в этой аудиокниге. Итак, возвращаемся к цикличности в отношениях. Отношения циркулируют по пяти закономерным этапам. Обычно я рисую окружность, чтобы было удобно объяснять, но не воспринимайте процесс как движение по замкнутому кругу. Отношения рождаются как ребенок, они должны расти и развиваться. Они могут заболеть и умереть, не пережив очередного кризиса. Партнеры проходят один цикл, меняются, перекапывают, окучивают, удобряют свои отношения и поднимаются на следующий круг. Поэтому развитие отношений – это спираль, кольца, стремящиеся вверх, и постоянное изменение партнеров. Первый этап. Контакт. Познакомились Влад и Эля, например. Заметили много общих интересов, убеждений друг в друге. «Мне интересно с ней, но мы просто друзья», рассказывает Влад товарищу о новой подруге. «Мы просто общаемся, понимаем друг друга с полуслова. Такое ощущение, будто я знала его всегда», делится Эля с сестрой. «Интерес, дружба, новизна и, конечно, ничего такого между ними». Это период познавания друг друга, поиска схожих сторон и общих ценностей. Влад и Эля много разговаривают обо всем и очень много разговаривают о себе. Второй этап – близость. Влад и Эля влюбляются, они больше доверяют друг другу, делятся сокровенным. Фото Эли теперь стоит на экране компьютера Влада. На работе, на дне рождения мамы, с подругами в кофейне, Эля скучает по-любимому. Теперь их свидания длятся до утра, а иногда с пятницы до понедельника. Давай жить вместе, я очень хочу быть с тобой каждый день. Влад съехал на обочину, чтобы написать любимый. Я так ждала этого. Да, ответ с сердечком. Третий этап. Слияние. Влад и Эли буквально растворяются друг в друге, превращаются в одно целое, не понимая, где заканчиваются границы одного и начинаются границы другого. Влюбленных накрывает сахарная лавина». Влад часто опаздывает на работу, а иногда и вовсе там не появляется. Теперь он не всегда отвечает на звонки друзей и отключает телефон на выходные, ведь ему никто не нужен, кроме Элли. Она уже месяц не появлялась у родителей и завалила сессию в институте. Зачем отвлекаться на что-то за пределами карамельного гнездышка, когда весь мир здесь, в нем, в любимом человеке? И что может быть важнее, чем мы? Мы думаем одинаковые мысли, мы произносим одинаковые фразы, мы созданы друг для друга. Но для двух взрослых людей этот период не может продолжаться долго, потому что для двух отдельных личностей растворяться друг в друге и быть одним целым – нежизнеспособное состояние. Слияние, естественно, лишь для матери с маленьким ребенком. Четвертый этап – изоляция. У Эли и Влада возникает естественная потребность в ощущении личностных границ, и в отношениях наступает период отдаления. «Я — личность, а не только часть своего партнера. Я обладаю навыками и знаниями. У меня есть свои интересы, увлечения и способности. У меня есть отношения с другими людьми. Я могу что-то дать этому миру». Эля погружается в учебу, встречается с подругами, планирует путешествие с сестрой в Прагу, становится волонтером в приюте для бездомных животных. Влад после работы спешит не домой, а к товарищу в гараж, где они занимаются тюнингом автомобиля. Еще он хочет продвинуться в карьере и для этого посещает курсы повышения квалификации. По выходным помогает родителям делать ремонт. Эля и Влад уже не проводят вместе так много времени, как раньше. Перейти на этап «изоляция» — это не значит расстаться на время или разъехаться. Подчеркиваю, отдаление психологическое. Эля и Влад все так же вместе, и у них есть потребность друг в друге. Влюбленность перетекла в глубокую здоровую привязанность. Ты важен и нужен мне, ты дорогой для меня человек. Мы уважаем, умеем слышать друг друга и договариваться, у нас общие ценности. Но сейчас я испытываю больше интереса к своей личности. Пятый этап. Выход. Между Элей и Владом трепещет прохладец. На этом этапе они не интересны друг другу. В душевной близости нет потребности. Каждый в своем мире их интересы сейчас не пересекаются. Партнерам бывает даже не о чем поговорить, кроме как деньги на карточке, обед в холодильнике, папин юбилей решили отметить на даче, надо решить, что подарим. Когда дома будешь? Я вечером на тренировку. Контакт между Элей и Владом вибрирует на минимальных оборотах на уровне быта. Великой ценностью становится время на себя и право на уединение. «Мне хорошо одной, я бы еще месяц так пожила», делится Эля с сестрой, когда Влад остается на выходные у родителей. «Эх, съездить бы на Байкал, на рыбалку, недельки на с мужиками», мечтает Влад. Между Элей и Владом нет конфликтов или идеи о расставании, только их личностные границы. Что дальше? На этапах «Изоляция» и «Выход» Эля и Влад обновляются, напитываются свежим воздухом извне, новой информацией, опытом, контактами с другими людьми. Они опять становятся интересны друг другу, обновленные, обнуленные, они хотят общаться. И вот отношения возвращаются на этап «Контакт», а дальше «Близость», и начался новый цикл отношений. Эля и Влад поженились. Пять этапов в браке повторяются, но имеют уже другой привкус. Через 10 лет брака, после появления двоих детей, ипотеки и переезда, контакт не может быть таким же, как при знакомстве. Чувство трансформируется в истории Влада с Элей в глубокую привязанность, в которой есть поддержка, понимание, безопасность и общие ценности. В опыте других пар влюбленность может иссякнуть за несколько лет, так и не превратившись в крепкую связь. Мы, психологи, совсем не романтично бубнимо любви. Любовь – это система отношений. Путь от «О, Господи, я схожу от тебя с ума, я жить без тебя не могу, да ты мой родной человек, и пока я жив, ты можешь на меня рассчитывать» у каждой сложившейся пары индивидуальный. Но общность в прохождении этого пути – постоянная работа над отношениями. Важные нюансы. Цикличность в отношениях – процесс подсознательный. Специально, искусственно вы себя не переведете с этапа на этап, как по подвесному мостику с одного берега на другой. Этапы проживаются. И сколько времени понадобится той или иной паре на очередной этап неизвестно. Молодые пары порой целый круг пробегают за один-три года. Зрелые могут на одном этапе находиться по несколько лет. На сроки также влияют кризисы. Их множество, и они индивидуальны. Например, кризис рождения ребенка, возрастной или внутриличностный кризис одного из партнеров, кризис переезда, материальный кризис, болезнь кого-то из членов семьи, на отношения как на развивающийся организм может повлиять любой фактор окружающей среды или внутреннего мира партнеров. Пять этапов протекают не всегда в таком порядке, как я описала. Например, первым этапом мог оказаться не контакт, любовь с первого взгляда и бах слияние. А через некоторое время у каждого из пары, наконец, возникнет желание разглядеть личности. «С кем это я? Что ты за человек? Давай поговорим». Бывает так, что отношения начинаются с выхода. «Да-да, я знаю истории, в которых парень с девушкой демонстрируют друг другу свою самодостаточность, независимость и незаинтересованность с таким опломбом, что в результате страстно влюбляются». «Вместо Влада и Элли подставьте свои имена». И неважно, сколько лет вы уже вместе, узнаете себя на каких-то из пяти этапах. С какого начались ваши отношения? Где вы сейчас? Это уже не первый ваш цикл сближения и отдаления. Какие этапы были мимолетными, а в каких вы задерживались надолго? Самый опасный этап. Выход. Изоляция. Тревожатся мои клиенты. Понимаю. Ведь там про холодок, отсутствие интереса друг к другу и желание побыть одному, напоминающее конец отношений. Нет, отвечаю я, периоды отдаления ваши отношения переживут, если сформировалась привязанность. Опасно слияние, если в нем пересидеть. Как я говорила ранее, два взрослых человека не могут задержаться в слиянии надолго. Это неестественно. Что происходит с живыми организмами в замкнутой среде? Брожение, гниение. Отношения превращаются в болезненную зависимость, которую можно было бы озвучить так «я не могу без тебя, но и с тобой мне невыносимо». Партнеры уже задыхаются в слиянии, они не дают свежему воздуху проветрить свои границы, не могут отпустить друг друга, лишая права на личность себя и любимого человека. По каким признакам можно догадаться о передозировке слияния? Партнеры конфликтуют на одни и те же темы. Проблемы кажутся неразрешимыми, необоснованно ревнуют друг друга, замалчивают агрессию и недовольство, хотя напряжение уже достигает температуры плавления алмаза. В слиянии можно застрять по разным причинам – из-за склонности к зависимым отношениям, воспитания в созависимой семье, заниженной самооценки, травмированности в предыдущих отношениях, которые неосознанно проецируются на текущие. На психотерапии я рассматриваю каждый случай индивидуально. Мы застряли в слиянии. Так свой запрос клиенты, конечно, не озвучивают. На консультацию они приходят с проблемой, которая кажется им нерешаемой. А я, как специалист, диагностирую, на каком из этапов отношения разболелись. Как сохранить и отношения, и свои границы? Клиенты приходят с беспокойством и растерянностью, описанными в начале главы. «Я разлюбила его», «нашим отношениям конец», «Мы стали друг для друга братом и сестрой, а не мужчиной и женщиной», «У нас не осталось ничего общего, кроме детей и быта», «Нам не о чем поговорить». Мне не хватает пространства в семье, жена стала мне неинтересна. Я не сделаю этого на желание уйти, отстраниться от семьи хотя бы на время. Не покидает меня последние два года. Я хочу, чтобы все оставили меня в покое. И если желание отодвинуться от партнера не следствие конфликтов, то я уже знаю, это желание томиться на этапах «изоляция» и «выход». Отношения не всегда означают близость. Иногда остаться в отношениях – это оказаться на расстоянии, даже живя в одной квартире и под одной фамилией. Знаете, кто не запишется ко мне на прием? Супруги, у которых этапы в отношениях протекают синхронно с их психологическими потребностями, потребность в сближении и отдалении у двух людей совпадает далеко не всегда. Или, например, могла быть еще не готова съехаться с Владом, который уже выбрал уютное гнездышко и нетерпеливо зазывает туда любимую. «Мне нужно больше времени, чтобы узнать тебя», — скажет она Владу, не стремясь перейти на этап «близость». «Или Влад, например, выходит из слияния раньше Эли. Ей там пока уютно и безопасно. Ее потребность в близости не выпита до дна. Я люблю тебя, и ты важна для меня. Но сейчас я хочу чаще встречаться с друзьями и развивать новый проект на работе», скажет Влад Эли, которая волнуется о том, что стала чаще оставаться одна. Так влюбленные оказываются на разных этапах, как на отдалившихся друг от друга платформах треснувшие льдины, и, как я уже говорила, переход на новый этап в отношениях — это процесс подсознательный, партнеры не видят дна происходящего, поэтому не могут на него опереться. «Ты давишь на меня», — злится Влад, когда Эля пытается задержать его на этапе близость. «Ты не любишь меня? У тебя кто-то появился?» — Эля в растерянности. «Хочу побыть один, но знаю, что она нужна мне, я запутался», — досадует Влад, сидя в кресле напротив меня. Некоторым людям слияние в принципе не по душе, у них нет такой потребности в силу темперамента, у других наоборот. Характер требует близости в двойных дозировках. Помните, мы говорили про темперамент в главе 18? Так как же остаться в отношениях и сохранить свои границы? Как, находясь на разных этапах, без невроза, конфликтов и необоснованных подозрений, без перетерпеть или нам надо расстаться, пережить переходный период? Потребность в близости регулируется вашими личными границами. Своими границами управляете вы. Границы гибкие, вы можете приближать и отдалять партнера, он вас тоже. Но как партнер узнает о том, в каком расстоянии вы сейчас нуждаетесь? Вам уже давно слишком близко? Дефицит контакта с супругой заставляет вас чувствовать себя одиноко? Скажите партнеру об этом. Не оставляйте пространства для догадок. О дозах близости и желании расширить свои границы можно и нужно разговаривать. Обсуждая свою потребность отдалиться или сблизиться, вы легализуете ситуацию и вносите ясность. Давайте выходные проведем вместе, а следующие раздельно. Мне важно побыть наедине с собой, закрывшись в комнате. Так вы проявляете уважение, даете право на потребность в отстранении своему партнеру и, без сомнений, стыда и чувство вины, пользуетесь своим правом тоже. Теперь, владея информацией про этапы сближения отдаления в отношениях, вы знаете, что устать можно не от отношений, а от расстояния в них. И напоследок, пожалуйста, дайте послушать эту главу своему партнеру.